От отдела убийств полицейского управления прибыли Монаган и Монро. Они бесстрастно наблюдали сейчас за тем, как младший медицинский эксперт суетился вокруг убитой девушки. Оба они были в черных пальто, черных шарфах и черных шляпах. По телосложению оба были значительно мощнее кореллы, стоявшего сейчас между ними с видом перетренированного спортсмена. На лице Кареллы застыло болезненное выражение. «Славненько он ее обработал», — сказал Монро. «Сукин сын», — добавил Монаган. «Личность установлена?» «Нет, я дожидаюсь, пока медицинский эксперт закончит свое дело», — ответил Карелла. «Неплохо бы узнать, что она делала в этой аллее. Куда ведет эта дверь?» — спросил Монро. «Это вход на сцену». «Думаете, она была занята в спектакле?» «Не знаю», — сказал Карелло. «Так какого черта мы здесь дожидаемся?» — проговорил Монган. «Они ведь уже кончили осматривать ее записную книжку, так? Почему бы и вам не просмотреть ее?» «Эй, вы там! Записная книжка у вас освободилась!» — крикнул он кому-то из работников лаборатории. «Да, можете взять ее, когда угодно». — крикнул в ответ один из технарей. «Давайте, Карелла, посмотрим, что там!» Технарь стер кровь с сумочки убитой и подал ее Карелле. Моноган и Монро тоже подошли поближе. Карелла открыл замок сумки. «Придвиньтесь поближе к свету!» — посоветовал Монро. Над ведущей на сцену дверью висел фонарь под металлическим абажуром. Удары, нанесенные девушке были настолько яростными, что мелкие капли крови попали даже на белую эмалированную поверхность абажура. В сумочке оказалось водительское удостоверение на имя Мерси Хоул, проживающий на Розерфорд-авеню, 1113. Возраст 24 года, рост 5 футов, 3 дюйма, глаза голубые». Была обнаружена карточка члена актерского общества на то же имя и две кредитные карточки для использования в двух крупных универмагах. Еще там был нераспечатанный пакетик с колготками и спичечный коробок с рекламой актерских курсов на ней, а также расческа с недостающими зубьями. Наличными было обнаружено 17 долларов и 43 цента. Помимо этого в сумочке лежали записная книжка, шариковая ручка с прилипшими к ее поверхности табачными крошками, два жетона метро и вырезка из местной газеты с рекламой полупрозрачной блузки. И уже после того, как медицинский эксперт объявил ее мертвой и констатировал, что смерть наступила в результате множественных колотых ран в области шеи и грудной клетки, В кармане её плаща был обнаружен не бывший в употреблении автоматический пистолет системы Браунинг 25-го калибра. Пистолет и сумочка были внесены в опись, к ним прицепили картонные ярлыки с номерками, а потом тело девушки унесли с аллеи к стоявшему рядом автомобилю скорой помощи, который должен был доставить её в морг. И ничего больше не осталось от Мерси Холл кроме меловой линии, грубо очертившей на асфальте аллеи контуры ее тела и лужи крови на этом же месте. «Ну как?» — протрезвел немного. «Понимаешь хоть, что тебе говорят?» — спросил Клинк у мальчишки. «Начнем с того, что я вообще не был пьян», — услышал он в ответ. «Ладно, в таком случае приступим к делу», — сказал Клинк. В соответствии с решением Верховного суда Соединённых Штатов, принятым по делу Миранда против штата Аризона, нам не разрешается задавать вам какие-либо вопросы, предварительно не предупредив вас о том, что вы имеете право обратиться к адвокату, а также вправе отказаться давать такие ответы, которые могут быть истолкованы как самообвинение. "А что это значит?" спросил мальчишка. "Что это самообвинение?" «Именно это я и намерен сейчас объяснить вам», — сказал Клинк. «Этот ваш кофе воняет чем-то». «Во-первых, вы имеете право вообще ничего не говорить, если сочтете это полезным для себя», — сказал Клинк. «Это вы понимаете?» «Это я понимаю». «Во-вторых, вы имеете право вообще не отвечать на вопросы полиции. Показания даются только добровольно». «Это вы понимаете?» «Да что это вы прицепились ко мне? Понимаете, понимаете. Я что, похож на идиота?» «Закон требует, чтобы я обязательно задал вопросы относительно того, понятен ли вам смысл делаемых мною предупреждений. Так поняли вы все-таки то, что я предупредил вас о том, что вы имеете право не отвечать на вопросы или нет?» «Да понял, понял. Хорошо». В-третьих, если вы все-таки решите отвечать на задаваемые вам вопросы, то ответы эти могут потом фигурировать в качестве свидетельских показаний при доказательстве вашей вины. Понятно ли вам? Да что я, преступник какой, что ли? Подумаешь, поломал пару антенн, господи. Так поняли вы или нет? Понял. Вы также имеете право советоваться с адвокатом, до и во время проводимого в полиции допроса. Если у вас нет средств на то, чтобы нанять платного адвоката, власти штата назначат своего адвоката, чтобы он мог консультировать вас». Делая последнее предупреждение, Клинк сидел с каменным выражением лица, хотя прекрасно знал, что согласно внутренним инструкциям, действующим в настоящее время в городе, А именно этому городу он и служит. Адвокат, нанятый за счет налогоплательщиков, может быть назначен только уже в процессе предварительного следствия, проводимого судебными властями. Не было также и каких-либо официальных распоряжений, в соответствии с которыми можно было бы назначить адвоката на время предварительных допросов в полиции или даже в судах низшей инстанции, не говоря уже о том, Что у полиции и на свои нужды средств никогда не хватало. Где уж там нанимать адвокатов для таких щенков? Теоретически считалось, что звонок в общество правовой защиты граждан должен незамедлительно привести квалифицированного адвоката, решающее здание 87-го участка, и адвокат этот, вооруженный знаниями и преисполненный энтузиазмом, примется защищать правовые интересы неимущего гражданина. Однако на практике выходило так, что если сейчас вот этот сопливый мальчишка объявит, что у него нет средств на то, чтобы нанять адвоката, и потребует, чтобы ему предоставили бесплатного, то Клингу не останется ничего иного, как просто допрос прекратить. Дурацкое положение. «Я понимаю», — ответил мальчишка. «Вы удостоверили то, что вам понятны все сделанные вам предупреждения», — продолжал Клинк. «А теперь я задаю вам вопрос. Желаете ли вы отвечать на мои вопросы в отсутствии адвоката, который мог бы консультировать вас?» «Я не желаю отвечать ни на какие вопросы», — объявил мальчишка. «И вали ты знаешь куда». А «Вот такие пироги». Ему предъявили обвинение в преступно вызывающем поведении, в судебно наказуемом поступке, который определяется как преднамеренное или возникшее в результате небрежности приведение в негодность имущества посторонних лиц, после чего припроводили в подвальную камеру, где ему предстоит просидеть, пока не прибудет транспорт, которым его доставят в здание криминального суда». А телефон тем временем звонил почти беспрерывно. Кроме того, на скамье перед дверью дежурким сидела какая-то женщина, явно поджидая своей очереди.